Только раз он был в известной мере отомщен. Как-то в послеобеденный час, когда оба Хагенштрэма уже довольно долго топили его, один из них, вдруг испустив крик ярости и боли, высунул из воды свою мясистую ногу, из которой крупными каплями сочилась кровь. А рядом с ним вынырнул Кай графон Мельн. Каким-то неведомым путем, раздобывши денег на плату за вход, он незаметно подплыл к ним под водой и, словно маленькая злая собачонка, вцепился зубами в ногу юного Хагенштрэма. Его голубые глаза сверкали из-под мокрых, падающих на лоб, рыжеватых волос. Ах, ему пришлось-таки поплатиться за свой поступок бедному маленькому графу. Из воды он вылез сильно намятыми боками. Но зато и бойкий сын консула Хагенштрема здорово хромал, возвращаясь домой. Укрепляющие средства и всевозможные физические упражнения. Вот к чему в основном сводились отцовские попечения сенатора Буденброка. Впрочем, с не меньшей заботливостью он пытался влиять и на духовное развитие сына, знакомя мальчика с тем мирком, для которого он его предназначал. Он решил понемногу приучать сына к будущей деятельности, брал его с собой в гавань и заставлял стоять возле себя у причала, когда беседовал с грузчиками на смешанном датско-нижненемецком наречии или в тесных сумрачных складских конторах, когда совещался с управляющими, или в амбарах, где отдавал приказания рабочим, с протяжными криками, поднимавшим мешки с зерном на верхние настилы. Для самого Томаса Буденброка с детства не было в мире лучшего места, чем этот уголок гавани, где среди судов, амбаров и складов пахло маслом, рыбой, водой, смолой и промасленным железом. И если его сын, бывая здесь, не выказывал ни радости, ни живого интереса, то надлежало пробудить в нём эти чувства. Как называются пароходы, совершающие рейсы в Копенгаген? Наяда, Хальмштадт, Фредерико Эвердик. «Ну, хорошо, что ты хоть эти названия запомнил мой мальчик. Всё лучше, чем ничего». Среди рабочих – вон тех, что поднимают мешки. Много твоих тёсок, друг мой, потому что их крестили по твоему деду. А среди их ребятишек часто встречается имя мою и твоей мамы. Мы им каждый год дарим какой-нибудь пустяк. Ну так, у этого склада мы останавливаться не будем. Тут нам говорить не о чем. Это конкурент». «Хочешь поехать со мной, Гано?» – спрашивал он в другой раз. «Сегодня спуск нашего нового парохода. Мне надо окрестить его. Хочешь?» И Гано делал вид, что хочет. Он стоял возле отца, слушал его речь, смотрел, как он разбивал бутылку шампанского обушприт и безучастно следил за судном, которое скользило, по смазанным зелёным мылом стапелям в воду, высоко вспенившуюся под его килем. Дважды в год, вербное воскресенье, день конфирмации и на Новый год, сенатор Буденброк в экипаже отправлялся с визитами по знакомым. И так как супруга его предпочитала в таких случаях оставаться дома, под предлогом расстройства нервов или мигрени, он звал с собой Ганно, Ганно и тут выказывал покорность. Он усаживался в карету рядом с отцом и потом в гостиных молча наблюдал за ним. Как легко, тактично и в то же время, как до мельчайших оттенков по-разному умел отец держаться в обществе. Ганно, например, заметил, что когда комендант округа, подполковник господин фон Ринлинген, при прощании заверил сенатора, что весьма польщен, оказанный ему честью. Тот, сделанным испугом, дотронулся до его плеча. В другом месте он спокойно выслушал почти те же слова, а в третьем постарался отклонить их иронически подчеркнутой любезной фразой. И все это с полной уверенностью, сквозившей в словах и жестах, кроме всего прочего явно рассчитанных, на одобрительное удивление сына и отчасти являющихся педагогическим приемом. Но маленький Оган видел больше, чем ему следовало видеть. Его робкие золотисто-карие глаза с голубоватыми тенями в уголках умели наблюдать слишком зорко. Он видел не только уверенную светскость в обхождении отца, так безошибочно действовавшую на людей, но смучительной для него самого проницательностью и то, каким страшным трудом эта светскость ему давалась. Сенатор после каждого визита становился еще бледнее, еще скупее на слова. Закрыв глаза с покрасневшими веками, он молча сидел в экипаже, и сердце Ганно наполнялось ужасом, когда на пороге следующего дома маска снова появлялась на этом лице, и движения обессилевшего тела приобретали упругую легкость. Манеры отца входить в гостиную, непринужденность его беседы, любезная общительность – все это представлялось маленькому Иоганну не наивной, естественной полубессознательной защитой, известных практических интересов, совпадающих с интересами друзей и противоречащих интересам конкурентов, а своего рода самоцелью, достижимы лишь путем искусственного и сознательного движения всех душевных сил некой невероятной изнурительной виртуозностью, поддерживающей необходимую выдержку и такт. И при одной мысли – что и от него ждут со временем таких же выступлений в обществе, что и ему придется говорить и действовать под гнетом всех этих чужих взглядов, Ганно невольно закрывал глаза, содрогаясь от страха и отвращения. Увы, не такого воздействия на сына ждал Томас Буденброк от своего личного примера. Воспитать в нем стойкость, Здоровый эгоизм, житейскую хватку. Вот о чем мечтал он денно и нощно. «Ты, видно, любитель хорошо пожить, дружок», — говаривал он, когда Гано просил вторую порцию десерта или полчашки кофе после обеда. «Значит, тебе надо стать дельным коммерсантом и зарабатывать много денег. Хочешь ты этого?» И маленький Гано отвечал «да». Случалось, что когда к обеду у сенатора собирались родные и тетя Антония или дядя Христиан по старой привычке начинали подтрунивать над бедной тетей Клотильдой и, обращаясь к ней, добродушно и смиренно растягивали слова на ее манер, Гано под воздействием праздничного крепкого вина тоже впадал в этот тон и, в свою очередь, начинал поддразнивать тетю Клотильду. И тут Томас Буденброк от души смеялся громким, счастливым, почти благодарным смехом, как человек, только что испытавший радостное удовлетворение. Он даже присоединялся к сыну и тоже начинал подразнивать бедную родственницу, хотя сам давно отказался от этого тона в общении с ней. Слишком уж было просто и безопасно утверждать, своё превосходство над ограниченной, смиренной, тощей и всегда голодной Клотильдой. Томасу эти насмешки, несмотря на их неизменно добродушный тон, всё-таки казались низостью. Ему претила, да нельзя мысль, ежедневно по множеству поводов, возникавшие в нём, но, тем не менее, органически чуждая его скрупулезной натуре, никак не мирившись с тем, что можно понимать неблаговидность ситуации, прозревать ее и все-таки без стыда оборачивать эту ситуацию в свою пользу. Но без стыда оборачивать в свою пользу неблаговидную ситуацию это и есть жизнеспособность, говорил он себе. Ах, как он радовался, какие надежды окрыляли его всякий раз, когда маленький Оган выказывал хоть тень этой жизнеспособности. Глава 3 За последние годы Буденброки отвыкли от дальних летних поездок, некогда считавшихся обязательными. И даже когда прошедшей весной жена сенатора изъявила желание съездить в Амстердам и после долгого перерыва сыграть несколько скрипичных дуэтов со своим стариком-отцом, муж сухой и нехотя дал ей свое согласие. Зато у них вошло в обычай, чтобы Герда, маленький Оган и Ида Юнгман в интересах здоровья мальчика ежегодно проводили время летних каникул в Травомюнде, Летние каникулы у моря. Кто может понять, что это за счастье? После докучливого однообразия бесчисленных школьных дней целый месяц беспечального существования, напоенного запахом водорослей и мерным рокотом прибоя. Целый месяц. Срок поначалу необозримый, бескрайний. Даже поверить нельзя, что он когда-нибудь кончится. Говорит же об этом просто кощунство. Маленький Иоганн никогда не мог понять, как это решают с учителя под конец занятий заявлять что-нибудь вроде «с этого места мы продолжим после каникул, а затем перейдем после каникул». Похоже, что он этому даже радуется. Непостижимый человек в комлотовом сертуке с блестящими пуговицами. После каникул? Какая дикая мысль! Разве всё, всё, что за пределами этого месяца, не скрыто серой туманной пеленой? Проснуться в одном из двух швейцарских домиков, соединённых узкой галереей и расположенных в одном ряду с кондитерской и главным корпусом Кургауза – какое-то наслаждение! Особенно в первое утро, когда остались позади День, все равно худой или хороший, выдача школьных табелей и поездка в заваленном вещами экипаже. Смутное ощущение счастья, разлившееся по всему телу и заставляющее сжиматься сердце, вспугивало Гано ото сна. Он открывал глаза, блаженным и жадным взором окидывал опрятную маленькую комнату, уставленную мебелью, в старо-франконском стиле. Секунда-другая сонного блаженного недоумения, и всё становится понятно. Он в травы мюнде, на целый, бесконечный месяц в травы мюнде. Он неподвижно лежал на спине, в узкой деревянной кровати, застеленной необыкновенно мягкими и тонкими, а частой стирки простынями, и только время от времени закрывал и открывал глаза, чувствуя, как его грудь при каждом вдохе наполняется радостью и волнением. Сквозь полосатую штору в комнату уже проникает желтоватый утренний свет, но кругом тишина. Ида Юнгман и мама еще спят. Никаких звуков, только равномерный тихий шорох гравия — Под граблями садовника до да жужжанье мухи, застрявшей между окном и шторой. Она часто бьется о стекло, и тень ее зигзагами мечется по полосатой материи. Тишина, шорох камешков и монотонное жужжание. Эти идиллические звуки наполняют маленького юагана чудным ощущением спокойствия, порядка и уютной укромности, так горячо им любимого мерка. Нет. суда уж, слава богу, не явится ни один из этих комлотовых сюртуков, представляющих на земле грамматику и тройное правило. Ведь жизнь здесь стоит очень недешево.